получил княжество Новгородокское в качестве вассала Миндовга. Одновременно с этим дочь Миндовга была выдана замуж за брата Романа Шварна. Войшелк поступил в русский монастырь возле Новгородка. В соответствии со своей новой политической ориентацией, Даниил перенес столицу из Галича на север в город Холм, к заселению, развитию которого он проявил особенный интерес и который он очень любил. Поскольку Даниил галицкий не получил Запада никакой поддержки, он вскоре охладел к мысли об объединении церквей. В 1255 году папа посчитал нужным сделать ему выговор за неудачу в организации института в католической церкви в его владениях. Теперь папа решил столкнуть Даниила и мендовга двух восточноевропейских королей, коронованных им друг с другом, и позволил литовцам напасть на Волынь. Миндовг, по всей видимости, не придал значения предложению папы, по крайней мере в текущий момент, и предпочел придерживаться своего соглашения с данилом Галицким. Благодаря этому князь Даниил Романович около 1256 года открыто бросил вызов монголам, изгнав их войска из северной Подолии, болховской земли и восточной волыни. Поскольку внимание монголов было сосредоточено в то время на восточно-русских делах, ситуация не позволяла им перевооружить свои войска в днепровском регионе, однако командующему в этом регионе куремские, Было приказано напасть на Галич и Волынь. У него в распоряжении было лишь немного войска, и он должен был продвигаться тайком, как об этом пишет Галецкая летопись, около 1257 года. Его попытки штурмовать города Владимир-Волынский и Луцк в обоих случаях закончились неудачей. Холм сильно пострадал от пожара, причиной которого был несчастный случай – а не какое-либо нападение монголов. В скором времени монголы отвели свои войска от Волыни. Даниил Галицкий мог быть вполне удовлетворен результатами своей политики сопротивления монголам. При таком положении дел, однако, Миндовк изменил свою тактику и решил нарушить их соглашение. В 1258 году он заключил под стражу Романа, и захватил его удел в Черной Руси. Это событие изменило всю расстановку политических сил в Западной Руси, серьезно подрывая потенциальную силу князя Даниила и его шансы на противостояние монгольскому натиску, который, несомненно, должен был возобновиться. В 1259 году хан Берке заменил Куримсу энергичным бурундаем, баралдаем, и снабдила его большим количеством войск. Бурундай решил сделать упор на разногласиях между русскими и литовскими князьями и избрал Литву объектом своего первого похода, предложив русским князьям оказать ему поддержку своими войсками. Начиная с этого момента, монголы стали уделять значительное внимание литовским делам. По всей вероятности, они были озабочены растущей силой Литвы, и распознали в ее экспансии, даже в этот ранний период, потенциальную угрозу их власти в Западной Руси. Видимо, мусульманские купцы из Золотой Орды были заинтересованы в открытии еще одного торгового выхода к Балтийскому морю через Литву вдобавок к Новгородскому пути. В монгольских интересах было предотвратить возможность какого бы то ни было будущего союза между западно-русскими и литовскими князьями, который мог бы усилить русских и подстегнуть их к противостоянию. Опасаясь возмездия за свое предыдущее нападение на монголов, Даниил Галицкий предпочел избежать встречи с Бурундаем, послав к нему вместо себя своего брата Василька Волынского. Василька Романович принял чрезвычайно активное участие, в компании против литовцев, но в ней участвовали также князь Даниил и его сын Лев. Как монголы, так и русские захватили